Глава 54. При тусклом дневном свете цюрихской зимы мэри проводила ежедневные совещания со своим штабом и планировала очередные ходы. Чёртова дюжина собиралась по утрам, делилась новостями и строила планы на день, неделю, десятилетие. Да, они ощущали себя как на войне и работали в военном режиме. И всё же это была не война. Им не противостоял враг, а если он и был, то в лице своих же граждан, у кого имелся избыток денег и азарта. Если считать это состояние войной, то министерство отступало и оборонялось. Однако на самом деле борьба велась в основном в сфере дискурсов, войны слов, идей и законов, влекущей за собой угрожающие смертью последствия, исключительно в виде вторичного эффекта, вину за который могли легко отрицать агрессоры обеих сторон. Скорее, схватка напоминала гражданскую войну, драку политикума с самим собой. В любом случае, борьба вызывала годливое ощущение осадного положения, экзистенциального страха, кануна неотвратимой катастрофы. Множество людей в Цюрихе жили на улице, выпрашивали мелочь, искали работу или, что еще хуже, не искали работу. Это было ненормально, не по-цюрихски. Тем не менее, жизнь Мэри вошла в колею, была, признаться, почти приятно или, по крайней мере, не скучна, увлекательно и где-то даже продуктивно. «Есть вещи похуже ощущения ответственности за важный проект». Мэри не покидала Цюрих. Когда зимняя мгла начинала действовать на нервы, она отправлялась воскресным поездом в один из альпийских городков. Поезд протыкал насквозь зависший на северной стороне Альп плотный слой облаков, лишавший жизнь в зимнем Цюрихе солнечного света и радости. Говорят, за первые пятьдесят суток Нового года выдалось всего восемь солнечных часов, рассеянных по разным дням швейцарцы любят вести учет подобным вещам. Поэтому по воскресеньям Мэри делала перерыв и поднималась на поезде к ослепительному сверканию снега. Горнолыжные курорты были переполнены, к тому же Мэри не умела кататься на лыжах. Многие городки в Альпах не имели лыжных трасс и были окружены голыми скалами — Энгельберг, Адельбоден и другие. В этих поселках Мэри — могла гулять по снежным тропам пешком или на снегоступах, либо просто сидеть на террасе, наслаждаясь холодным лучезарным светом маленького хрусталика солнца в большом белесом небе, после чего возвращалась обратно, во мрак. В Цюрихе она встречалась с членами своего штаба, сторонними помощниками и антагонистами. Юристов в отрасли работающих на ископаемом горючем все больше интересовало что можно выжить из системы в случае согласия на секвестрацию своих активов тема отнюдь не пустяковая скорее даже ключевая мэри занималась ей с большим интересом До определенной степени казалось, что она ведет переговоры о выкупе с террористами, обвязавшимися поясами смертников и требующими от нее и всего мира «Заплатите нам, или мы взорвем планету». Но это было не совсем так. Во-первых, если никто больше не будет покупать их продукцию, взрывчатка не рванет, и разнести планету на кусочки не получится. Их угрозы теряли силу с каждым днем. Именно поэтому они вообще разговаривали с Мэри. Рычаги влияния террористов, захвативших в заложники биосферу, слабели. Министерство будущего было одним из тех мест, куда они могли приехать на переговоры о достойной сдаче. Они ехали в Цюрих торговаться. К тому же гости на самом деле не были террористами. Аналогия не очень удачна и отнюдь не полна. Цивилизации требовалось электричество. Последние несколько веков Хозяева сырья черпали силу в поддержке обычных граждан, пользующихся природным топливом. Иногда владельцами топлива являлись частные лица, фантастически разбогатевшие. Но во многих случаях ими были нации, объявлявшие найденные на своей территории горючие ископаемые имуществом государства и его граждан. Этрократии контролировали три четверти ископаемого топлива, которому суждено было остаться под землей, и теперь искали компенсации потерь, вызванных отказом от продажи и сжигания своих запасов. Неоднозначная картина. Да, Эксон гигант и сосредоточил в своих руках больше активов, чем некоторые страны. Однако Китай, Россия, Австралия, арабские государства, Венесуэла, Канада, Мексика и США имели больше углеродных запасов, чем «Экссонмобил» и прочие частные компании. Все они требовали компенсаций, хотя в то же время, подписав Парижское соглашение, обязались пойти на декарбонизацию. «Заплатите нам, чтобы мы не разрушили планету!» Настоящий шантаж. Рэкет, выжимающий соки из жертв. Да только жертвами было население их стран, так что в итоге наезжали они на самих себя. Либо на них самих наезжали выборные политики. Причудливая ситуация, трудноопределимая и одновременно постоянно меняющаяся. Поэтому встречи шли без перерыва. Мэри по-прежнему проталкивала замысел создания денежной единицы для оплаты декарбонизации и смягчения потерь. Прошло несколько недель. Глобальная экономика от рецессии перешла к депрессии. Дик почти убедил Мэри, что налогообложение — вполне подходящий инструмент, способный дать нужный эффект сам по себе. «Важнее всего, — уверял он, — разница между затратами и выгодами. В отношении баланса в бухгалтерских книгах налоги играли роль и кнута, и пряника». Если взять баланс отдельного лица, компании, либо государства, между кнутами и пряниками не было никакой разницы. И то, и другое — стимулы. Если налоги будут взымать государство, они же и получат деньги вместо того, чтобы просить центральные банки напечатать новые прибыток вместо затрат. Когда твоя деятельность облагается жестким налогом, причем по прогрессивной шкале, то чем больше ты ею занимаешься, тем больше налог играет роль кнута, заставляя тебя отказаться от этого вида деятельности. Отказавшись, ты тем самым избегаешь налога, его больше не надо платить. Отсутствие этого платежа склоняет баланс в положительную сторону. Получается, что избегание действий, облагаемых налогом, играет роль пряника. Мэри понимала, куда клонит Дик. Однако в конце каждого спора их мнения все равно расходились. Возможно, дело скорее в психологии, чем в экономике. Но люди предпочитали избеганию издержек получения денег за конкретные дела. Между кнутами и пряниками существовала психологическая разница. Пусть даже цифры в бухгалтерской книге мало различались. Одно тебя кормит, второй бьет по голове. Совершенно не то же самое». Мэри приводила довод снова и снова. Дик улыбался в ответ своей чудаковатой улыбкой экономиста, словно признавая фундаментально отвлеченный характер экономической науки, как если бы она была мнением «марсиан» или полезным, но оторванным от реальности советом искусственного интеллекта. Последнее более или менее было правдой. Кстати, о пряниках. У нефтяной промышленности имелись оборудование и опыт который можно было перенацелить с выкачивания нефти на перекачку воды. Гонять по трубам воду намного проще. И это здорово, потому как перекачка воды из океана в Антарктиде потребует феноменальных усилий. Даже в том случае, если эти усилия ограничатся выкачиванием воды из-под нескольких крупных ледников, потребуется масса насосов. Если нефтяная промышленность будет вынуждена прекратить почти всю добычу нефти, их можно привлечь к выкачиванию воды или погружению уловленной двуокиси углерода в отработанные нефтяные скважины. Прямое улавливание углекислого газа из атмосферы все больше представлялось важной частью глобального решения. Однако, если его довести до масштабов, отвечающих размерам проблемы, в итоге возникнет огромное количество сухого льда, который куда-то надо будет девать. Закачивание углекислого газа под землю решило бы проблему хранилищ. В одном смысле закачивание вместо выкачивания было бы проще и дешевле добычи нефти, в другом труднее и дороже. Однако в любом случае нефтянники пользовались бы уже существующей технологией, мощной и широко распространенной. Если нефтяной отрасли заплатить за предоставление своей техники для решения насущных задач, выиграют все. Адвокаты и управленцы сектора углеводородного сырья проявили интерес. Частные компании увидели в предложении министерства палочку-выручалочку для перехода к постнефтяному бизнесу государственной компании заинтересовала идея компенсации за бездействующие активы, под которые они набрали кредитов, подчиняясь безудержной финансиализации, характерной для того времени. «Получить деньги за перекачку воды из океана в некий сборный бассейн? За нагнетание углекислого газа в скважины? Сколько? И кто оплатит начальные расходы?» «Вы и оплатите», — сказал им мэри. «С какой стати у нас нет денег?» «Потому что, если откажетесь, мы вас затаскаем по судам. Деньги у вас есть. На начальные расходы по трансформации вам хватит. И если вложитесь, мы заплатим гарантированной валютой, поддержанной всеми центральными банками мира, стоимость которой будет только увеличиваться». «Таково исконное свойство этой денежной единицы. Верная ставка, что бы ни случилось». За исключением краха цивилизации. Да, если хотите, можете сыграть на понижение в отношении будущего цивилизации. Неплохая ставка, что и говорить. Вот только кто выплатит навар, в то время как в случае длинной позиции и выживания цивилизации вас ждет огромный куш. Поэтому мне играть в долгую. Играйте в долгую. Мэри часто ловила себя на том, что повторяет эту фразу. Боб Уортон назвал ее дальним навесом Мэри. Странно уговаривать играть в долгую мужчин среднего возраста, холеных, катающихся как сыр в масле в своем богатстве и, как подсказывала их аура, сексуально удовлетворенных. Если убедить их играть в долгую, это могло вызвать то, что кто-то назвал эрекцией сердца. Ну, раз уж она завлекла их к уверенному проникновению в мир, в тело праматери-геи, такое великое, живое и грозное, то пусть будет так. Что с того? Мэри не питала иллюзий, что сама она, издерганная, уже немолодая женщина-бюрократа с хромоногой беззубой международной организации могла сойти в глазах этих мужчин за дублершу матери-земли. Но все же она женщина, или, по выражению пиратов Пензанса, насчет глуховатой служанки Рут, полнейший раритет. Примечание. Пираты Пензанса или Раб долго Комическая опера в двух действиях на музыку Артура Салливана. Мэри могла немного на этом сыграть и играла. Она устраивала безжалостные порки. Исключительно стипичное ирландского презрения к притворству, которого хватало на таких встречах. Другими словами, мужчины, с которыми она имела дело, были ей противны, однако приходилось преследовать более высокие цели. В кабинет заглянула Янус Афина. Она выглядела противоположностью эротическому напору банкиров-мужчин. Проект «Искусственный интеллект» задумывался так, чтобы сгладить гендерные различия, создать личность, балансирующую в крайне узком промежутке, где пол невозможно доподлинно определить. Что само по себе, надо полагать, было новым гендером. Мэри сама бы не поверила в существование этого промежутка, если бы не видела Яну Софину воочию каждый день, совершенно непостижимую в половом аспекте, или, выражаясь точнее, начисто лишённую преобладания мужского либо женского начала. Такое можно было сотворить лишь в результате продолжительных, хитроумных опытов. Мэри посмотрела на эксперта искусственного интеллекта с обычным любопытством. Её подмывало спросить «Я, а какой пол тебе присвоили по рождению? Или никакого вообще?» Однако такой вопрос шел вразрез с правилами общения, заданными ею самой — «я-а» или обществом в целом. Подобный вопрос мог означать неуместное вмешательство, если не помеху для нормальной работы «я-а». Не исключено, что я много раз об этом спрашивали, прямо или намеком, однако Мэри не собиралась этого делать. Важнее просто принять непохожесть искусственного интеллекта и правила игры. Что у тебя, Янус Афина? Группа искусственного интеллекта готовит инструменты с открытым исходным кодом, имитирующие функции всех крупных социальных сетей. Чтобы люди перешли на новую сеть? Да, она будет охранять личные данные с помощью квантовой криптографии. Значит, Китай, скорее всего, не допустит ее использования своими гражданами. Возможно. На Китай сильно давит необходимость перемен, так что пока не ясно, к чему это приведет. Для всех остальных пользование этой сетью означает, что люди сами будут распоряжаться личными данными. Их никто не сможет использовать и отслеживать. Продажа личных данных все еще будет разрешена, но в добровольном порядке. Этой меры надежного шифрования и общественного владения сайтами по принципу общинного пользования должно хватить, чтобы их полюбили все пользователи мира. Достаточно объявить новость, упростить доступ, назначить дату, подготовиться к первому наплыву. Бах! Дело сделано. Много ли пользователей, на твой взгляд, перебежит в новую сеть? Половина, возможно, немедленно. Через несколько лет все. Отсечем башку Фейсбуку. И всем им подобным. Причем их заменит система, которой владеют сами пользователи. Да, открытый исходный код. Блокчейн. Глобальный кооперативный союз интернета. ГКСИ. Ты думаешь, это хорошее название? А разве Фейсбук хорошее название? Лучше, чем ГКСИ. Ладно, придумаем другое. Если получится, сеть станет операционной платформой МКС. Чего-чего? Международного кредитного союза. Народного банка. Моя группа уже разработала и этот проект. Параллельный банкинг и всякие кредитные кооперативы существовали раньше. МКС не будет похож на обычный кредитный кооператив, потому что это открытая сеть физических лиц, занимающихся децентрализованной выдачей кредитов и долей карбон-коина друг другу по предъявлению надежных доказательств успешного сокращения выбросов. Люди хранят сбережения и создают новую стоимость, в распределенном реестре которым владеют сами клиенты и работники. Банкинг – одна из функций личного аккаунта «Your luck. Инвестиции осуществляются взвешенно коллективным разумом, разновидностью всепланетного разума, который всегда финансирует действия на благо биосферы. К тому же, куда еще идти, если все вдруг одновременно изымут свои вклады из ныне существующих частных банков? Обычные банки сами набрали столько кредитов, что сразу же пойдут на дно. А у физических лиц появится надежная гавань. Банки, ориентированные на прибыль, кинутся в центральные банки, будут умолять спасти их от банкротства. Законодатели запаникуют и позволят Центробанкам нарисовать столько новых триллионов денег, сколько те запросят. До сих пор все работало именно по такому шаблону. Поэтому прежде чем начинать спланированную атаку на частные банки, сначала надо подготовить безопасное убежище после чего можно предложить законодателям утвердить новую волну количественного смягчения по просьбе центральных банков, но только в обмен на выкуп долей. Другими словами, национализировать банковскую сферу. Да, но это упрощенное представление. Центральные банки вступят во владение частными банками путем их спасения от банкротства и гибели. Это не так уж плохо. «Однако законодателям необходимо перевести центральные банки своих стран в свою собственность и усилить политический контроль. Два шага в одном. Сделать надо и то, и другое». «А получится?» «А сейчас получается?» Мэри вздохнула. «Аргумент принят. Можно в названии как-то отразить завтрашний день, ведь мы министерство будущего». Интерфейс можно было бы назвать, не знаю, «Детки, владейте вашими данными», «ДВВД». «Какой ужас!» «Не у всех получается хорошо придумывать название». «Я заметила. С другой стороны, Янус и Афина никак друг с другом не связаны тоже. Но «ДВВД» вообще ни о чем». «Давай устроим игру. Собери своих на ужин в Трескилос. Посмотрим, что они придумают». — Только если вы оплатите счет, хозяева своей выпивки цены не сложат. — Идет. — Так как насчет проектов? — О, да, давай пробовать. Надо же что-то делать. Мы все еще отступаем. В тот вечер в Трескилос после нескольких кувшинов коктейля собравшиеся накидали несколько вариантов названий, идущий на смену Фейсбуку сети. Мэри нацарапала ответы на салфетки. «Дата Форт», «Плюрибус Унум», «Мы не чат», «Есть контакт», «Надежная и выгодная универсальная замена множества ваших дурацких социальных сетей», «Тотальный шифр», «Крепость семья», «Семья крепость», «Союз домохозяйств», skynet «Космическая проща», «Мы мир», «Мы народ», «Пуркуа па», «Зарабатывайте, убивая время». «Поиск пока продолжается», — подвела итог Мэри, прочитав список на салфетке. «Хотя мы не чат, мне нравится».